Наступал новый 1792 год. Петербургский двор принял совершенно особенный вид. На другом конце Европы кипел и грохотал революционный вулкан. Потоки народной лавы разлились и клокотали по всей потрясенной стране. А главная глыба, венчавшая вершину охладелого было вулкана, была брошена к берегам Рейна в тихий до тех пор Коблинц. Еще раньше императрица предлагала даже самому Людовику XVI гостеприимство в Северной Пальмире. Но события пошли слишком бурной чередой, короля и королеву Франции обезглавили на гильотине, и только блестящие герцоги, Шевалье и маркизы со своими изящными подругами вдруг, как раскаленные камни, выброшенные из недр пылающей горы, перенеслись далеко на север и при дворе Екатерины воскресили картину Версаля лучших дней. Кавалер Сен-При и бывший возлюбленный королевы граф Эстергази явились как бы первыми ласточками — За ними потянулись десятки и сотни иммигрантов, начиная от знатных семей, разоренных революцией, и кончая не только торговыми и промышленными людьми, но и мошенниками высшего полета, проведавшими, что вторая родина открылась для французов в снегах суровой России. Этот поток завершился прибытием в Петербург графа де Артуа, принца королевской крови, потомка Людовика Святого. 12 марта 1792 года приехал принц в Петербург, где принят был Екатериной, Зубовым, всею русской знатью с подобающим почетом и с невиданным блеском. Целый месяц длился этот непрерывный праздник. Государня ласкала царственного гостя, который был интересен и сам по себе, и вдвойне привлекал внимание сдержанной величавой грустью, которая, как печать карающего рока, мрачила тонкие черты его умного лица. Но ничего серьезного обещать или сделать немедленно для претендента Екатерина теперь не собиралась, да и не могла. Правда, шведская война была закончена удачным миром, подписанным еще в августе 1790 года. Недавно праздновалось и заключение прочного мира с Турцией. Но как раз теперь, 16 марта 1792 года, выстрел Анка Штрема вогнал в несчастного толстяка Гу как в Кабана, целый заряд крупной картечи, и после тяжелых мучений умер этот король-чудак, спирит, визионер, вечный Дон Кихот на троне и по виду, и по своим замыслам, мечтавший подняться вверх по сене на канонерках и восстановить во Франции законных королей, как ему это внушала Екатерина. Королем Швеции провозглашен был тринадцатилетний Густав Адольф, По малолетству наследника регентом стал герцог Ваза, пронырливый политический интриган, недолюбливающий Россию и по личным побуждениям, и по доводам золотого свойства, которые щедро доставлялись небогатому сравнительно вельможе из Берлина и Лондона. Екатерина поняла опасность положения и решила заняться собственными делами, по возможности любезно сплавив дорогих и хлопотливых гостей, какими оказались знатные особы из Франции. Ловко перенесла она всю тяжесть представительства на своего фаворита, убив одним ударом двух зайцев. Зубов плавал в восторге, принимая знаки величайшего внимания от знатных гостей с самим принцем Д Артуа во главе. Он рассыпал направо и налево обещания, которые ему не стоили ровно ничего и не обязывали также императрицу даже в самой легкой степени. А французы были на седьмом небе от ласкового приема, от тех ожиданий, которыми вскружил им головы легкомысленный зубов. Прошел месяц. Чуткий принц нашел, что время подумать и об отъезде его не стали особенно сильно отговаривать от этого, на воскресенье 17 апреля была назначена прощальная аудиенция в Зимнем дворце. Вечером накануне этого дня принц сидел в изящном кабинете Платона Зубова, которому хотел как бы неофициально откланяться раньше, чем проститься торжественно с русской императрицей и ее двором. Кроме того, он надеялся, что Зубов наконец скажет положительно, на что может надеяться королевский двор в Коблинце, кроме дружеских слов и обмена любезностями. Я глубоко признателен и лично за себя, и за всех французов, которые нашли такое широкое гостеприимство у вашей государыни, у великой Екатерины, только Семирамида Севера и могла так откликнуться на наш безмолвный призыв на мольбу о помощи, которую обратили мы ко всем монархам Европы. Теперь ей остается довершить свое великое дело. Лига монархов готова к осуществлению. Лондонский, Берлинский, даже Венский двор все идут нам навстречу, только выжидают момента, когда от слов можно будет перейти к делу и сломить шею этой революционной гидре, охватившей своими кольцами нашу прекрасную Францию. Могу ли я быть уверенным, что самая могущественная государыня станет в первые ряды этого грозного ополчения, призванного самим Богом вернуть мир народам, восстановить спокойствие, справедливость и истинную свободу, а не якобинское безвластие и анархию в нашей бедной родине? Я вынужден поставить такой прямой вопрос, граф. Правда, все время и вы, и ваши министры, и сама императрица поддерживали в наших сердцах святую надежду, но я уезжаю. Время действия давно приспело. В самой Франции назревают новые события, партии раскололись. Конечно, и наши друзья стараются поселить раздор между этими грязными санкюлотами. Для такой работы, кроме личного риска, необходимы денежные средства. Словом, тысячи вопросов, жгучих, самых неотложных, и ни одного положительного ответа, увы, не удалось нам услышать до сей поры. А завтра день прощания. А знаете ли, ваше сиятельство, я не знаю, как и сказать, но лично, что касается меня, и сейчас не решено, куда я направлюсь теперь, для поддержания святого дела истощены все средства, какие были в моих руках в руках близких мне людей. Составление армии и содержание ее сделано почти целиком в долг. Теперь пора расплатиться. Кредиторы заговорили, а я... Принц не докончил и только тяжело вздохнул. «Боже мой! Отчего вы раньше, ваше высочество, так откровенно не сказали мне всего? Конечно, мы теперь сделаем, что возможно» но не думаю, чтобы такая поддержка отвечала и нашим желаниям, и вашей необходимости. Но, конечно, в самом скором времени я сегодня же буду говорить с государней, и завтра до отъезда вы получите ответ. Ручаюсь вам в этом. Да благословит вас Бог, милый граф. Но куда вы дадите знать о дальнейшем после моего отъезда? В Коблинс я вернуться не могу». — Да и не надо. Поезжайте в страну свободы. В Лондоне вы будете приняты самым лучшим образом, уверен в том. — Кредиторы и там найдут меня, а законы Англии очень суровы к неаккуратным должникам. Я так слыхал. Пустое. Вздор, ваше высочество. Вам и думать не надо о том. — Позвольте себе отстранить все возражения вашего высочества. Англия за честь почтет принять вас как принца Дартуа и вдвойне как друга русской императрицы. Георг, король, никогда не пойдет против нас, я вас уверяю, и не без оснований. Там будет сделано для вас все, что не пожелает государня. Но парламент, министры, они в Англии несколько в иных отношениях к короне, чем здесь в стране счастливого самодержавия. Конституция! Фу, какое избитое, простите даже, пошлое слово, ваше высочество! Вам ли, правнуку Людовика XI, Людовика Святого и других, думать о подобных пустяках? Парламент — это для толпы, для успокоения черни. А высшая политика делается не грубыми руками этих торгашей из Нижней Палаты. Наконец, У нас там есть свой министр, князь Семен Романович Воронцов. Он немножко опустился и распустился там среди свободных британцев, но вы передадите ему от моего имени прямо от меня, все, о чем мы сейчас решим, и посмотрел бы я, как это не будет сделано в полное ваше удовлетворение. Полагаю, это должно вас устроить, ваше высочество. О, если так если вы говорите, ваше сиятельство. И оба глубокие политика стали заниматься обсуждением подробностей дальнейшего образа действий. Как раз в это время доложили о приходе принца де Линь и маркиза Эстергази, которые тоже вступили как бы в свиту фаворита, ожидая от него великих и богатых милостей. Особенно усердием отличался князь Эстергази. «Вот, кстати, проси, проси, конечно. Вы не против вашего существа. Мы с ними и приступим к работе, так сказать, вирибус унитис. О, пусть берегутся эти все галаштанники, люди долин и гор, все эти масоны и цареубийцы, мы им дадим себя знать».